Деваться мне некуда. Я могу или выиграть, или проиграть, в зависимости от того, сумею ли занять нужную позицию. Понимаешь? Проиграть никак не желательно. Ради чего, спрашивается? Я понимаю. Допустим, я встал на сторону забастовщиков, или напротив. Пошел в первых рядах демонстрантов против апартеида. Или наоборот, не нашел нужным этого делать, и так далее. То есть тут ясно, за что горишь, черт возьми, за дело. А тут за что? За химерическую гипотезу какого-то сумасшедшего с космической станцией рисковать карьерой, возможно, будущего президента страны? Какая нелепость! И надо же случиться такому именно сейчас, не раньше, не позже. Извини, что изливаю свои сомнения и огорчения, Я тебя слушаю, Оливер. Вот только мне кажется, что напрасно ты относишься к открытию Филофея, как к химерической гипотезе. Дело твое, конечно. Боюсь, что это уже не гипотеза, а реальность. А в таком случае это явление, которое касается буквально всех людей на Земле. Что там, забастовка в той или иной отрасли? Что там, демонстрации на улицах городов и прочие политические события по сравнению с тем, что грядет в связи с открытием Филофея? Так что мы обязаны дать себе отчет, что тут к чему. Они оба замолчали одновременно, задумавшись, и снова заговорил Оливер Ордок. — Стало быть, ты, Роберт, предлагаешь поддерживать послание Филофея? Видишь ли, Оливер, ты привык к чисто политическому подходу, это и понятно. Но я в данном случае схожу не из субъективных побуждений. Невозможно не считаться с фактами и логикой Филофея. Открытие космического монаха говорит о том, что человечеству предстоят новые испытания. Поэтому, пойми меня правильно, ты политик. Твоя цель — уловить актуальность проблем. «Тенденцию и настроение. А я ученый, футуролог. Ты интересовался моим мнением? Буду рад, если в чем-то оказался полезным». «Большое спасибо тебе, Роберт. Буду следить за прессой. Ведь тебе, безусловно, предстоит выступать в печати и на телевидении по этому поводу». Слава богу, Джесси догадалась пока не сообщать журналистам о моем приезде. А вот от меня до кучливого ордока, выходит, Джесси тебя не уберегла, но не сердись. Я уж на дружеских правах прорвался. Нагловатый, в общем-то, я тип и болтун хороший. Да, кстати, я же обещал тебе рассказать насчет черта. Насчет черта? А, да, вспомнил. Так что там насчет черта? Забавная история, представляешь? Недавно я проводил первую предвыборную встречу. В огромном зале народу битком, тысяч пять, волнуюсь, изложил программу, пошли вопросы, посыпались, о чем только не допытывались, как говорится, от и до. Диапазон от секс-меньшинства до международных отношений. Занимаюсь ли я спортом, как семья, какое хобби и прочее, и вдруг возникает у микрофона один тип и задает мне такой вопрос. — Мистер Ордек, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое отношение имеете вы к черту? — Я опишу. Зал замер. — К черту? О каком черте идет речь? — А вас, мистер Ордак, вы — черт. — То есть, вы, мистер ордок венгер по происхождению. На венгерском языке ордык означает «черт». Вам не стоило бы этого забывать, мистер ордок Зал так и грохнул от хохота. С меня горячий пот палил. А этот тип добавляет. Простите, мистер Ордек, ведь я не случайно, я очень хочу, чтобы вы стали самым популярным чертом в Америке. И опять смех в зале до потолка. Как тебе нравится, Роберт? Такое не придумаешь. — Я и Джесси расскажу. — Расскажи, расскажи, и пусть посмеется. — Окей. — Звони, в случае чего. — Непременно, — живо откликнулся Ордек. Показалось, что он собирается попрощаться, но тут в разговоре возник совершенно неожиданный поворот.